Субботним утром в квартире стояла сонная тишина. Это не удивительно, поскольку у хозяина квартиры не было ни маленьких детей, просыпающихся в седьмом часу утра с ревом и криками. Не собаки, требующие немедленной прогулки, и для этой цели втаскивающий на чистую наволочку хозяйский ботинок зажатый в зубах несварливой тёщи, наровивший в выходной с утра пораньше приспособить зятя к домашней работе типа чистки ковров или мытья окон. Жены у него тоже не было, так что никто не гремел кастрюлями на кухне и не включал радио погромче. всех родственников и домашних любимцев заменял хозяину квартиры Дмитрию Алексеевичу Старыгину кот по имени Василий. Кот был замечательный рыжий разбойничий породы, очень пушист и разбалован хозяином до полного безобразия. Старыгин, квалифицированный эксперт и реставратор с мировым именем, утверждал, что он любит три вещи: свою работу, спокойную жизнь и своего кота Василия. Хотя кот считал, что в этом списке он стоит на первом месте, и был не так уж неправ. Что касается спокойной жизни, то Дмитрий Алексеевич немного кривил душой. Несмотря на свою тихую кабинетную работу, судьба за последнее время подбросила ему столько интереснейших и опасных приключений, что их хватило бы на десяток скромных реставраторов. И только самому себе в покое спальни, да и то мысленно. Старыгин признавался, что такая шубутная жизнь ему даже нравится. Не всегда, конечно, но изредка, с перерывами. Кто-то, конечно, видел Старыгина насквозь, читал его мысли как свои собственные и очень не одобрял различные приключения и путешествия, потому что хозяин куда-то исчезал надолго, перепоручая его заботам старушки-соседки, и коту было очень грустно сидеть одному в квартире. Нынешняя суббота обещала быть приятной с точки зрения кота только в том случае, если бы пошел дождь. Тогда хозяин останется дома и проведет выходной с книжкой в кресле под теплым пледом. Кот Василий вылез из-под одеяла и сладко потянулся, Придирчиво оглядел комнату. Старинные часы с маятником старательно отстукивали время. Кто время определять не умел, зачем это ему, если и внутренние часы безошибочно подскажут, когда хозяин явится с работы и будет его кормить. Зато Василий любил сидя на телевизоре ловить лапой маятник. Правда, после того, как он повис на нем всем весом и часы едва не грохнулись на пол, хозяин запретил подобные развлечения. Кот спрыгнул с кровати на пол, забрался на стул с высокой спинкой, после чего перепрыгнул со стула на комод красного дерева, прошелся не спеша, оставляя на пыльной крышке следы лап, привычно обнюхал статуэтку бронзовой собаки и надо думать, нашептал ей на ухо какую-нибудь гадость. Собака приняла все спокойно. Что ей бронзовой сделается? Совершив променад, по комоду кот отогнул лапой плотную занавеску и перешел на подоконник, который был его стараниями свободен от цветов. Позавчера Василий очень удачно сбросил на пол последний горшок с кактусом. Горшок разбился, и старый выметая землю, отказался от мысли иметь дома комнатные цветы. Кот вольготно развалился на подоконнике и поглядел за окно. Погода его не порадовала. Светило неяркое осеннее солнышко, в безветренном воздухе кружились несколько ранних пожелтевших листьев. Кот тяжко вздохнул. Надежды на спокойный выходной стремительно таяли. А как чудесно было бы поваляться вместе с хозяином в кровати подольше. Кот бы сладостно урчал, а хозяин дремал, почесывая любимца за ухом. Приятнейшая перспектива. А потом они Долго-долго завтракали бы на кухне, и несмотря на то, что ветеринар, этот отвратительный тип в белом халате строго-настрого запретил кормить кота человеческой едой. Хозяин отрезал бы Василию то щедрый кусочек ветчины, то копчёной рыбки, то сливочного итальянского сыра. На этом месте своих размышлений кот снова тяжко вздохнул, поскольку понял, что деликатесов-то он уж точно не дождется, даже при самом благоприятном раскладе. Дмитрий Алексеевич очень любил своего кота и трепетно относился к его здоровью. Если ветеринар сказал, что нельзя, он готов был наступить на горло собственным чувством и держать кота в проголыть для его же блага. А после завтрака хозяин уютно устроился бы в кресле возле электрического обогревателя с книгой в руках, и кот спокойно соснул бы у него на коленях. Или можно было бы устроиться на письменном столе под старинной бронзовой лампой с зеленым абажуром и поглядывать одним глазом на экран компьютера, по которому бегает очень шустрая голубая стрелочка. Василий, ты где? Дмитрий Алексеевич откинул занавеску. О, хорошая погода сегодня. Кот сидел, повернувшись к нему пушистым задом, и делал вид, что ничего не слышит. Дмитрий Алексеевич совершенно правильно понял его настроение и рассмеялся. Василий, не капризничай. У меня ведь дела. Завтрак был поздний. по этому поводу Старыгин готовил пасту. Дмитрий Алексеевич специализировался на итальянской живописи эпохи Возрождения и по роду своей деятельности тяготел ко всему итальянскому: городской архитектуре, художникам, макаронам и машинам Феррари. правда, если насчет макарон городов он мог удовлетворить свой интерес, то с Феррари любовь была без взаимности. Дмитрий Алексеевич уменьшил огонь под кипевшими макаронами, Затем быстро приготовил густую подливку из муки, масла и кипятка, посолил, помешал и добавил в соус чайную ложку приправы из черных трюфелей. Маленькую баночку этой приправы он купил в свое время в итальянском городе Орвьето, когда заехал туда, чтобы посмотреть фрески в знаменитом кафедральном соборе. На кухне дивно запахло. Но кот не явился к завтраку, грибы даже такие цены его не интересовали. Старыгин взял большую тарелку, секунду помедлил и заменил ее на среднюю. Всё же макароны слишком быстро дают о себе знать лишними жировыми отложениями на животе. Дмитрий Алексеевич любил вкусно поесть, но предпочитал в этом не признаваться вслух. Кот долго не выдержал и возник на пороге кухни с очень недовольным видом. Хозяин решил подлизаться и положил в его миску двойную порцию консервов. Кот поел вроде бы нехотя, после чего уселся на соседний стул, продолжая упорно делать вид, что его совершенно не интересует то, что находится на столе. Старый засыпал кофе в медную джезву и вздохнул. глядя в пространство затуманившимися глазами. Джезву подарила красавица-испанка прошлой весной, когда он переживал свое очередное приключение на юге Испании. Перед мысленным взором Дмитрия Алексеевича возникли волшебные глаза Марии, рассыпающие вокруг золотистые искры. ее черные пышные волосы, ее смуглые руки, терпеливые руки реставратора Он вспомнил темное подземелье, вспомнил, как бежали они, стремясь уйти от преследовавшего их страшного зверя, как бездыханная Мария лежала на его руках, и он чувствовал, что сила ее уходит. Старыгина привел в себя сбежавший кофе. Он снова тяжко вздохнул, глядя на коричневую лужицу на плите. Как только закончилось все необычное и чудесное, Выяснилось, что гордая испанка, вполне современная, самостоятельная, молодая женщина, что у нее есть свои планы и цель в жизни. Сейчас она стажируется в Швейцарии, а он, Старыгин, вернулся к своей работе и своему коту. Что еще ему оставалось делать. У него тоже есть обязательства, своя жизнь и свои планы. Он оглянулся. Кот Василий сидел на столе и внимательно обнюхивал пустую тарелку. Запах черных трюфелей ему явно не нравился. Кот чихнул и ударил по тарелке лапой. Василий, нежно проговорил Дмитрий Алексеевич, прекрати хулиганить. Все равно я уйду, дело не ждет. Кот не то чтобы смирился, но покорился неизбежному. Дело в выходной день у Дмитрия Алексеевича было связано с его работой. Еще давно принесли ему показать одну картину, очень старую, в плохом состоянии. С трудом просматривался сюжет. Молодая женщина, изображенная в профиль, сидит у окна. На лице едва заметная умиротворенная улыбка. Платье спадает свободными складками, руки, кажется, сложены на животе. В том месте доска основательно попорчена, так что уверенности нет. Сквозь решетку стрельчатого окна виден пейзаж с горами и пиниями. Как его обычно изображали итальянские художники, а саму решетку обвивают ветви винограда. В одном месте видны узорные листья и даже едва созревшая кисть ягод. Ничего об этой картине не было известно. Ее нашли в запаснике одного из провинциальных музеев, и одному Богу ведомо, как она там очутилась. Никаких записей не сохранилось, да и тамошний хранитель признался Старыгину в приватной беседе, Что картина на самом деле нашлась не в запаснике, а в каморке сторожа, где она была подложена под старый шкаф вместо сломанной ножки. Шкаф стоял в каморке со одни основания музея. Году этот в 22-ом прошлого века стало быть, картина пролежала под шкафом столько же. Хоть и неизвестный итальянский мастер. Однако все же 15-ый век ужаснулся старыгин. Не говорите, потупил сохранитель. Директор едва удар не хватил. Да я и сам с сердечным приступом на два дня слег. Старыгин долго откладывал эту работу. все не было времени. А когда наконец руки дошли, то оказалось, что доска в ужасающем состоянии. Вся изъедена жучками, а кое-где дерево вообще сгнило. Видно, в коморке сторожа пол был сырой. Дмитрий Алексеевич задумал перенести картину на другую доску, поновей и покрепче. Способ перенесения был изобретён еще в XIX веке. И именно тогда столяр Эрмитажа по фамилии Сидоров придумал технологию перенесения картины с доски на холст. За это его наградили медалью. Технология понадобилась для одной из самых ценных в настоящее время картин в собрании Эрмитажа. Мадонна Элита» кисти гениального Леонардо да Винчи. Когда царская семья приобрела ее для музея у миланского герцога, картина была в очень плохом состоянии. Так что столяр Умелет совершил великое дело. Дмитрий Алексеевич решил, что в данном случае доска будет уместнее холста. Он посмотрел в мастерских Эрмитажа и не нашел ничего подходящего. Тогда его осенило Можно найти подходящую доску от старинной мебели, потому что итальянские художники Возрождения писали на тополевых, пихтовых и буковых досках. Леонардо работал с грушевыми и кипарисовыми досками, но чаще всего использовался орех, а мебель из ореха тоже весьма распространена. Так что сложность заключается лишь в том, чтобы найти подходящую по размеру доску и уговорить антиквара продать ее отдельно. Старыгин прилично разбирался в антиквариате, знал ассортимент магазинов. Он не пойдет в шикарные салоны в центре города. Там мебель выставлена парадно для богатых людей, а не для истинных знатоков. Ему в данный момент нужно другое. Дмитрий Алексеевич сердечно попрощался с Катомой и отправился, сам того не ведая, навстречу очередным увлекательным приключениям. Вы все знаете, Пауцский пожевал губами, пристально глядя на Андрея Ивановича. Если что, звоните мне Михаилу. Телефоны в блокноте на столе. В антикварных креслах не сидеть. Курить нельзя ни в коем случае, и умоляю вас, не пейте чай из мейсонского фарфора. Я ведь специально принес вам хорошую большую кружку. Довольно да мне надо из вашего фарфора чии чирспевать, проворчал Андрей Иванович, что я фарфора не видал? Тем не менее, вчера я нашел в чашке из охотничьего сервиза остатки заварки. А самое главное, в магазине пахло табаком. Вы же знаете, что здесь есть очень дорогие экземпляры. В случае пожара вы за всю жизнь не расплатитесь. Знаю, знаю. Андрей Иванович проводил хозяина до двери, запер замок. Он работал в магазине старина уже третий год, с тех пор, как его списали из большого противолодочного корабля, и каждый вечер между ними происходил точно такой же разговор. Закрыв дверь, он возвратился в зал, Уселся в глубокое кресло с резными подлокотниками, обитой выгоревшим золочёным шелком спинкой. Налил чай из яркого китайского термоса в прелестную бело-голубую мейсенскую чашку и поставил на старинный простуженный граммофон пластинку с изображением внимательно слушающей хозяйский голос собаки. "Тебе небось, хозяин тоже выволочки устраивал". Проговорил отставник, щелкнув по картинке желтоватым от никотина ногтем. Татьяна, помнишь дни золотые? донесся из граммофонной трубы потрескивающий до военный голос. Андрей Иванович закурил и начал фальшиво подпевать Петру Лещенко. Ему нравилась эта работа. Сначала, когда его отправили в отставку, Андрей Иванович очень комплексовал. Только вчера он был морским офицером, носил отлично подогнанную форму, ему улыбались девушки, перед ним вытягивались в струнку дисциплинированные матросы, и вдруг все это разом кончилось. Из блестящего офицера он превратился в нищего, никому не нужного пенсионера. Жизнь стала пустой, безрадостной, денег катастрофически не хватало, вдобавок ко всему, у него началась бессонница. Он привык на корабле засыпать под ровное гудение моторов, под ритмичную морскую качку, а здесь, на суше, все его раздражало. И звуки машин за окном, и урчание холодильника на кухне. И тут очень, кстати, ему подвернулась эта работа. Пристроил его сюда старый знакомый, тоже в прошлом флотский офицер, который ушёл из флота сам несколько лет назад. Не дожидаясь увольнения, занялся частным бизнесом и преуспел. Андрей Иванович к бизнесу способности не имел, да и желанием заниматься тоже. А вот работа ночного дежурного в антикварном магазине его вполне устраивала. Ему нравилось уютное, обволакивающее полутьма магазина, благородный запах старого дерева и теснённой кожи, тихое потрескивание дубовых половиц. множещи друг друга отражения в старинных серебряных зеркалах. Собственная неумолимо приближающаяся старость казалась не такой ужасной и отвратительной на фоне красивой и достойной старости окружающих его вещей. Отставник окинул взглядом достойно стареющие вещи и поднес чашку губам. Но выпить чаю он не успел, потому что В дверь магазина негромко, но настойчиво постучали. Андрей Иванович невольно поморщился. Такое долгожданное, загодя предвкушаемое им удовольствие грозило рассыпаться как карточный домик. "Кого это черт принес? — проговорил он тем ворчливым штатским голосом, который выработался у него за последние годы. "Хозяин, что ли, вернулся?" Он поставил чашку на круглый инкрустированный столик XVIII века, положил недокуренную сигарету на розовое севрское блюдечко и недовольно ворча потащился к дверям. За стеклянной дверью магазина метался высокий мужчина с каким-то совиным лицом, крючковатый нос, выпуклые щеки, круглые выпученные глаза. Что надо? Неприязненно проговорил сквозь дверь отставник тем самым штатским голосом. Позвонить, крикнул в ответ незнакомец. Человеку плохо, может быть, он умирает, а у меня мобильник сел. Позвольте от вас позвонить, вызвать скорую. Впускать в магазин посторонних категорически запрещалось. Но Андрей Иванович все еще не мог изжить в себе устарелые взгляды, сохранившиеся от прежней жизни вместе с военно-морской выправкой. Например, он считал, что приличный человек должен помогать ближним, особенно если те попали в беду. Кроме того, незнакомец за дверью казался совершенно безобидным. Андрей Иванович тяжело вздохнул, повернул собачку замка и открыл дверь. Незнакомец протиснулся в магазин и уставился на старужу странным взглядом круглых совиных глаз. Вот телефон, Андрей Иванович показал на старомодный В духе магазина аппарат и посторонился, пропуская незнакомца. В его душе шевельнулось какое-то неприятное, зябкое чувство. Уже очень странным показался ему этот человек. Однако он не выглядел сильным и опасным и определенно был один. Российский моряк не может быть трусом, подумал Андрей Ванчи, повернулся к незнакомцу спиной, чтобы запереть за ним входную дверь. И в ту же секунду на его голову обрушился удар. В глазах отставника потемнело, и выложенной плиткой полмагазина качнулся навстречу, как палуба большого противолодочного корабля в девятибальный шторм. Андрей Иванович успел подумать, что интуиция его подвела, что Пауцкий будет взбешён и потерял сознание. Впрочем, он довольно скоро пришел в себя. Голова гудела как пивной котел. Перед глазами мелькали разноцветные пятна. Незнакомец с круглыми совинными глазами сидел возле него на корточках и брызгал в лицо водой из той самой бело-голубой мейсенской чашки. "Паук, не вели трогать фарфор", выговорил отставник заплетающимся языком. "Что?" удивленно переспросил незнакомец. "Ты Кто? пролепетал Андрей Ванч. Антиквар в пальто ответил ему незнакомец и наклонился еще ниже. Где клавесин? Ка- какой еще клавесин? В ушах шумело. Андрей Ванч решил, что ослышался. Больно уж бессмысленно прозвучал вопрос. Ответ неправильный. Незнакомец еще больше округлил совиные глаза и неожиданно ткнул сторожа сложенными пальцами в бок. Сквозь тело Андрея Ивановича словно прошел высоковольтный электрический разряд. Так это было больно. Он открыл рот, хватая воздух. На глазах выступили слезы. — "Ты кто?" прошептал он, едва отдышавшись. "Что тебе нужно? Бери все, что хочешь и уходи." Я возражать не буду. У хозяина все застраховано, а мне своя жизнь дорога. Правильный подход. Савины глаза доброительно моргнули. Но я, к большому сожалению, не могу последовать твоему совету, то есть взять, что хочу, потому что как раз этого здесь и нет. Еще раз спрашиваю, где клавесин? Ничего не знаю, ни про какой клавесин. Выдохнул Андрей Иванович. Я вечером заступил Все, что есть в магазине, вот оно. А Никакого клавесина я не видел. Очень плохо. На совином лице изобразилось недовольство. Куда же он мог деться? Я точно знаю, что клавесин должен здесь быть. Днем его сюда привезли. все таки это не иголка. Так где же он? Даю тебе последний шанс. Да не знаю я, что это хоть за штука, клавесин. Светильник что ли какой? Так вон они все висят. Серость, вздохнул незнакомец. Клавесин это музыкальный инструмент, вроде пианино, только поменьше, с клавишами. Ах, этот! с недоверием произнес Андрей Иванович. Но надо же, чего только люди не выдумают. А ты у хозяина в кабинете смотрел? Может, его еще оформить не успели. Хозяин свой кабинет запирал. Андрей Иванович думал, что так на всякий случай, поскольку больших денег и ценностей он на ночь в магазине никогда не оставлял. Ну, смотри, последний шанс тебе даю, сказал незнакомец с таким неприятным совиным лицом, если и там клавесина нет, То ты мне больше не нужен. С этими словами он развернулся на каблуках и поспешил в кабинет Пауцкого. Для того, чтобы справиться с замком, ему понадобилось всего несколько секунд. И как только страшный тип скрылся за дверью, Андрей Ванч мобилизовал все силы и встал с пола. Заполняющий магазин ценные предметы мебели и интерьера, точки закружились перед его глазами хороводом, как фигуры на старинной греческой вазе, стоявшей возле дивана. Андрей Иванович пошатнулся, но мысль о том, что он в прошлом боевой флотский офицер, придала ему силы. Он сделал несколько шагов вперед и вдоль стены, опираясь на комоды и буфеты, добрался до сигнальной кнопки. Сигнализацию хозяин провел не так давно, по настоянию страховой компании, но не доверял ей, а самое главное, опасался пускать в магазин представителей милиции. "Панна бегут", говорил горластые нахальные парни, — "Если чего в суматухе не прихватят, то уж точно все перетрогают, перелапают грязными руками, с места на место переставят и после этого еще и благодарности потребуют". Тут же вежливыми словами и чайком с конфетами не обойдешься. Теперь сторож давил и давил на кнопку, обливаясь потом и моля Бога, чтобы там среагировали как можно быстрее. Пункт охраны у них за углом, должны приехать по сигналу через две минуты.